Глава семьдесят первая. Запад гаснет вдали бледно-розовой. Заходящее солнце освещает темные волны большой реки. Пароход надежды, готов к отплытию. Чуть-чуть поднимаются и опускаются около пристани его белоснежные борта, нетерпеливо роет воду серебряный нос. Редкие пассажиры, едущие в Казань, расположились на палубе. Между ними мелькают веселые загорелые лица матросов. Динка стоит на пристани, прижавшись головой к гладким деревянным перилам. Везде Отъезд Леньки казался ей еще далеким и не настоящим, Но сейчас, когда из трубы парохода уже с пыхтением вырывается пар, сердце ее сжимается от горя. Испуганная и притихшая, она растерянно смотрит то на пробегающих мимо матросов, то настоящего рядом Леньку. «Макака, погляди! Он где капитанский мостик-то? И труба тама!» Стараясь отвлечь ее от грустных мыслей, говорит мальчик, но голос его постепенно затихает, и в глазах появляется тревога. «Лень, ты сейчас уже совсем уедешь?» – беспомощно оглядываясь вокруг, спрашивает Динка. «Я скоренько, только туда и обратно, ты не бойся!» Теряясь от ее вопроса, торопливо уверяет Ленька. «А я?» «Как же? Пойду одна домой?» — все так же растерянно спрашивает девочка. «А ты бережком-бережком по песочку и домой, ладно?» «А я тебе сапожки красные с подковками», — наклоняясь к ней, расстроенно говорит Ленька. Но Динка, не спуская с него испуганных глаз, медленно качает головой. «Не надо! Мне ничего не надо, Лень!» Капитан в белоснежном кителе быстро взбегает по сходням и, остановившись наверху, машет рукой грузчиком. «До свидания, ребята! Ждите через недельку-другую!» «Счастливо возвратиться!» — дружно желают ему грузчики, толпясь около сходней. Капитан бросает взгляд настоящего у перил Леньку. «Прощайся, прощайся!» — кивает он ему головой. «Сейчас отправляемся!» «Макака!» — взволнованно шепчет Ленька. «Я пойду, я оттуда глядеть на тебя буду, ладно?» И, не дожидаясь ответа, он бросается вслед за капитаном. «Макака, я вот где!» — кричит он через секунду уже с палубы, налегая грудью на перила. Динка поворачивает голову, ищет его взглядом. «Вот я, вот я!» — кричит Ленька. Матрос, проходя мимо, легонько толкает его в спину. «Не ори, это тебе не дома. Раньше прощаться надо». Из трубы парохода вдруг вырываются черные клубы дыма, резкий гудок оглушает пассажиров, сходни поспешно убираются. «Отдать концы!» — командует с мостика капитан. Матросы втягивают тяжелые канаты. За кормой, вздымая пенистые брызги, бурлит винт. Сбоку медленно поворачивается огромное колесо, и пароход отрывается от пристани. Динка громко всхлипывает и закрывает руками лицо. «Макака, не плачь!» – налегая на перила, кричит Ленька. Но девочка горько плачет, и по мере того, как растет темная щель между пристанью и пароходом, Плач ее становится все громче и жалобней. «Макака!» — в отчаянии мечется попал у Беленька. «Макака, не плачь! Слушай! Запад гаснет вдали бледно-розовый, небо звезды усеяли чистые!» — перегнувшись через перила, выкрикивает он высоким срывающимся голосом. Девочка поднимает залитое слезами лицо и прислушивается. За спиной Леньки переглядываются пассажиры, добродушно посмеиваются матросы. Капитан поворачивает голову и смотрит на пристань. Горькая, залитая слезами улыбка бродит по лицу девочки. «Полный вперед!» — командует капитан. Все быстрее и быстрее вертятся колеса, все дальше и дальше отступает пристань, уже далеко над Волгой рвется с удаляющегося парохода звонкой мальчишеской голос, и плач на берегу затихает.